В дополнение к этим инструментам и глиняным изделиям внимание может быть привлечено к сердоликовым и бирюзовым бусинам, равно как и к ляпе с лазуревым и выполненным из морской пенки. Золотые и серебряные объекты из майкопского захоронения были, конечно, ввезены с юга. Источник медных инструментов не столь ясен, но, вероятно, они также были ввезены. Агаты-бирюза могли быть привезены из Ирана, ляпис-лазурь из Афганистана, морская пенка из Малой Азии. Результаты раскопок в курганах Царской менее впечатляющие, но не менее значимые с научной точки зрения. Могилы этих захоронений представляют собой каменные палаты мегалитического типа, построенные в углублениях под курганами. На основании этого, а также присутствия каменных инструментов наряду с медными, можно заключить, что захоронения царской принадлежат к переходному периоду, ибо наследие неолита сильно ощутимо. В этих захоронениях было обнаружено меньше золотых и серебряных изделий, чем в майкопском кургане. Медные изделия, однако, более многочисленны. В одном захоронении было 33 изделия, и в другом. Согласно Ессену, комплект медных изделий, обнаруженных в захоронениях царской, можно считать типичным для кубанского региона как целостности. Ессен Государственная академия истории и материальной культуры, известие о том 120, страница 83. Ессенном Относятся к этому комплекту следующие инструменты. Поперечный топор, плоский топор, граверный резец, резец, нож, маленький кинжал и вилка с двумя загнутыми концами, которая, возможно, использовалась для поджаривания мяса. Вещи этого типа, вероятно, производились в том же месте, отливались в каменных и глиняных формах, Плоские топоры, кинжалы и некоторые другие инструменты впоследствии обрабатывались путем ковки. В находках, отнесенных к середине второго тысячелетия до нашей эры, среди медных предметов вдруг появляется бронзовое изделие. Находки этого периода еще недостаточно изучены, Большинство из раскопанных объектов хранятся в местных музеях, подобных Кубанскому музею в Краснодаре, прежде Екатеринодаре, и Кабардино-Балкарском музее в Нальчике. Медные инструменты, представляющие северокавказскую культуру этого региона, были без сомнения произведены на месте. На Костромской стоянке обнаружен запас местного производителя, состоящие из слитков необработанного металла и сломанных инструментов. Две части каменной формы для отливки бронзовых топоров были открыты у Зилч в районе Владикавказа. Вблизи отселения Кобан в Осетии раскопаны многочисленные глиняные формы для отливки топоров и игл, а также глиняный тигель. В конце второго тысячелетия до нашей эры в северокавказском регионе начался период расцвета культуры бронзы, который, видимо, продолжался в течение всего первого тысячелетия до нашей эры. Кубан в Осетии был главным центром этой культурной сферы. Раскопки начались в этом месте в конце 1870-х годов по инициативе Московского антропологического общества и общества знатоков кавказской археологии, поскольку Кобан привлек внимание множества российских и зарубежных археологов, таких как фон Вирхов, Шантр, Демурган, графиня Уварова, Ивановский, Долбежнев и другие. Аул Кобан находится в 30 километрах от Орджоникидзе, Владикавказ, близ Дергавской горловины Гизел-Дона. Аул в языке кавказских татар и некоторых иных племен означает «деревня». Дон по-осетински